«А вот и попугай!» — восклицал Скрудж. Сам зеленый, хвостик желтый и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. «Вот он, бедный Робин Круза!» — сказал попугай своему хозяину, когда тот возвратился домой. «Бедный Робин Круза! Где ты был, Робин Круза?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало. «Это говорил попугай, вы же знаете!» «А вон и попугай!» «Пятница! Мчится со всех ног! Ну же, скорей, скорей!» И тут с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя бедный-бедный мальчуган, снова заплакал. «Как бы я хотел!» — пробормотал он и сунул руку в карман.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 И маленькая девчонка, несколькими годами моложе, мальчика вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она целовала его, называла его «дорогим братцем». «Я приехала за тобой, дорогой братец!» — говорила малютка, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть ли не пополам от радостного смеха. «Ты поедешь со мной домой, домой!» «Домой?» — малютка Фен. «Домой?» — переспросил мальчик. «Да?» — воскликнуло дитя, сияя от счастья. — Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь, как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась. Взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал, «Да, пускай приедет». И послал меня за тобой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 а то, слуге велел вынести почтальону стаканчик того самого, на что почтальон ответил, что он благодарит хозяина, но если то самое, чем его уже распочивали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юнного скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатились со двора быстро замелькали спицы колес сбивая снег с темной листвы вечнозеых растений хрупкое создание сказал дух казалось самое легкое дуновение ветерка может ее погубить но у нее было большое сердце он да вскричал скруч ты прав дух и не мне это отрицать боже упаси «Она умерла уже замужней женщиной, — сказал дух, — и, помнится, остались дети». «Один сын», — поправил Скрудж. «Верно, твой племянник». Скрудж устал, как будто не по себе, и он буркнул. «Да».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 Восседавшего за такой высокой конторкой Что, будь она еще на два дюйма выше Голова у него уперлась бы в потолок Скрудж в неописуемом волнении воскликнул Господи, спаси, помилуй Да это же старикан физиуик, живехник Старик отложил в сторону перо и поглядел на часы Стрелки которых показывали семь пополудни С довольным видом он потер руки, одернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом «Эй, вы! Эбенизер! Дик!» И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика. «Да ведь это же Дик Уиклсон, сказал Скруч, обращаясь к духу. «Помереть мне, если это не он!» «Ну, конечно же, он бедный Дик!» «Бросай работу, ребята!» — сказал физиоик. «На сегодня хватит! Ведь нынче сочельник! Завтра Рождество!» «Дик, Эбидзер, ну-ка мигом запирайте ставни! Живо-живо! Марш!»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 И притом с такой яростью, словно это был уже не он, какой-то новый скрипач, задавшийся целью, либо затмить первого, которого в полуобразном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть.